Глава 23 Паралич Мухтара долго бы не продлился. Система мгновенно начала подключать резервные цепи управления, но к Павлу также подоспела и помощь. Скрывавшиеся внутри контейнера десантники, наконец пришли в себя после сумбурного падения приземления и откинули крышку. Бойцы Уварова не стали долго размышлять на тему, что же это за человек с дикойной пушкой лупит током МКП, а просто дали дружный залп из предусмотрительно захваченных на задание дробовиков. Боевика с энергобазукой картечь вынесла через окно на улицу. Вы как? Все в норме! Все иконки МКП осветились зеленым. «Не задерживаемся, парни! Тут есть еще в кого пострелять! Быстро внутрь на защитку!» Бойцы метнулись в двери из каминного зала. Но оттуда им навстречу выскочил отряд в светлой камуфляжной форме. На этот раз Павел не постеснялся применить пушку. Правда, выстрелил он один раз. Однако и одного плазменного шара хватило, чтобы от залетевших в зал остались одни головешки. Десантники часовых, прикрывая друг друга, ломанулись вперед по коридору. Из глубины шале затрещали выстрелы стрелковки, а Павел вдруг заскучал. Его сумасшедший план сработал, бойцы доставлены прямиком в логово неприятеля. Тот разбит и парализован по большей части. Но запертый в МКП полковник остался не у хоть хватай винтовку и беги в штыковую. Однако инициативный командир всегда найдет себе дело. Или развлечение. Сверившись с картой, Павел заметил, что северный фланг часовых забуксовал. Упавшая за пределами дома пехота и мобильный комплекс поддержки никак не могли до него добраться. Чтобы подойти к окну, Павлу пришлось усадить Мухтара на корточке, но зато оттуда открылся прекрасный вид. Сияющие кристалликами снега горные вершины, небо с бескрайней синью и застрявший на склоне МКП. Оптика услужливо приблизила машину, и Павел увидел, что МКП бьется в мелких судорогах точно так же, как и его Мухтар минут назад. Но поблизости врага с грантометом не наблюдалось. Как не было и провода, тянущегося к корпусу. Вокруг машины в снег вжалась пехота часовых, которая с одной из вышек щедро поливал очереднями пулемет. Павлу пришлось сложить машину на пол, чтобы высунуть в окно правое плечо и стрелять чуть ли не вслепую, ориентируясь на заряние повешенную метку на сторожевую вышку. Однако автоматика не подвела. Выпущенная ракета угодила куда надо и снесла стену вышки вместе с пулеметчиком. Пехота поднялась, но МКП продолжил биться в припадке. Этот Мухтар относился к предыдущему поколению, и полковник не знал, сможет ли мобильный комплекс защитить от ударов тока пилота. И ради спасения его жизни стоило пойти на риск. Павел протаранил наружную стену, надеясь, что не обрушит здание целиком. К его счастью, шале устояла. Быстро здание!» Подогнал пехоту Павел и по рации вызвал трясущийся НКП. Вместо ответа полковник получил в ответ жуткий треск помех. «Товарищ полковник, там под снегом сеть! Мухтар в нее и прокричал подбежавший поближе боец. «Понял, спасибо!» Подойдя к попавшей в ловушку машине, Павел в протоптанных ей глубоких следах обнаружил поблескивающие металлические канаты. Мухтар Павла застыл, как вкопанный. «Неизвестно». Насколько простирается эта скрытая снегом ловушка и сможет ли ее преодолеть Мухтар Павла — тоже большой вопрос. Также наличие сети и энергобазуки у противника говорили о том, что тут готовились к встрече именно с МКП. И, надо сказать, обновленцы к ней подготовились неплохо. После всех переделок, которые с машиной проделали на ниты, на плече Мухтара все еще оставалась старая добрая лебедка. Хотя, казалось бы... Кому она нужна после того, как в списке навесного оборудования появился реактивный двигатель и антигравы? А вот и пригодилось. Выстрелив кошкой в плечо, оказавшегося в беде МКП, и выждав секунду, Павел убедился, что неизвестный вредоносный импульс по тросу не питался. Затем полковник навернул вокруг лишившийся управления машины круг, чтобы трос надежнее ее обхватил. Он развернулся, наклонил корпус и начал тянуть. Упавший на спину МКП по снегу, да еще и под горку, шел легко. Спасенный пилот сам вышел с полковником на связь. «Все, машина снова управляема!» Павел остановился, открепил и смотал трос. Быстрый анализ обстановки показал, что стычки снаружи прекратились, да из дома выстрелы больше не доносились. Воспользовавшись паузой, полковник вызвал Марину и описал ей действия гранатометами и сети ловушки. «Обязательно захватите с собой образцы. Мы подумаем, как нейтрализовать их». Павел только начал ломать голову над тем, как из-под снега без ущерба для электроники МКП вытащить сеть, как его позвал Уваров. «Павел Борисович, здание полностью под нашим контролем. Сталкеров нашли?» «Да, как вы и думали, их держали в подвале. Тут что-то типа тюрьмы и...» «Павел Борисович, вы должны на это сами взглянуть». «Что там, Уваров? Я... я не знаю, как это описать». «Вам бы лучше пройти и посмотреть, я за вами провожатых вышлю». Смятение в голосе лейтенанта слышалось «хоть отбавляй». И ведь Уваров больше не был необстреленным мальчишкой. За время существования заставы он поедал многое и в куче боевых операций поучаствовать успел. Поэтому, идя за тремя проводниками, Пэл готовился к чему-то уж совсем жуткому. Повоевали бойцы неплохо. Стены усадьбы от автоматных очередей были как решето. Уцелевших защитников согнали в столовую и побросали на пол со связанными за спиной руками. В столовой и находилась лестница, ведущая в подвал. Как только Павел по ней спустился, всю романтику, навеянную альпийскими вершинами, как рукой сняло. Исчезло тревожное чувство, что кукла их не по назначению отправила. выкрашенной серой краской бетонные стены, прямоугольные формы, кабинка КПП на входе, Паэл, как в родную среду штабов и прочих административных зданий, окунулся. Как обновленцы умудрились вырубить в скале комплекс таких масштабов незаметно, уму непостижимо. Или они воспользовались природной полостью, лишь выронив стены бетоном. На стенах виднелись разноцветные дорожки-указатели, но палу в них разбираться не было необходимости. Его уверенно вели за собой провожатые. — Сюда, товарищ полковник, — сказал один из них, указывая на большие двусторчатые двери. Павел открыл их и зашел. Охрана осталась снаружи. «Это что еще за декорации?» Полковник застыл на пороге, увидев выкрашенную в голубой цвет стену с нанесенным на нее гербом, глобусом, с двумя оливковыми ветвями. Стена предназначалась для проведения пресс-конференций. В зале даже камеры стояли, и сидячие места для СМИ имелись. Обновленцы хотели сливать дезинформацию от лица Организации Объединенных Наций? «Не все так просто, командир!» Как только Павел вошел, Пуваров вскочил из одного из кресел. «Мы тут пленных успели чутка присануть. Нам реально противостояли голубые каски». «Войска он! Они что здесь забыли?» «Мы и гражданских захватили, по виду крупные чиновники. Но я их не допрашивал. Я в английском не силен, да и в дипломатических переговорах, в общем-то, тоже», смущенно признался лейтенант. «Когда в этих чинов засунули?» Уваров большим пальцем указал себе за спину, туда, где находилась неприметная дверь и двое охранявших ее солдат. Там собрали всех. Можем приводить сюда по одному? Не надо, увижу сразу всех. Полковник направился к двери. Ну там битком, ничего, а прошу потом. Битком оказалось на самом деле битком. Людей в подсобной комнате набилось, как кирик в банке. И если наверху повязали солдат, то тут собрались в основном белые воротнички. Женщины в стиле «белый верх, черный низ», мужчины в деловых костюмах. При появлении Павла толпа загудела и подалась вперед, но вынуждена была откатиться. За спиной у полковника замаячила вооруженная охрана во главе с лейтенантом. Сквозь толпу протиснулся невысокий, темнокожий картышка с лысой головой и горящими от негодования глазами. «Господин полковник, я требую немедленного объяснения», произнес он с сильным акцентом, но на русском. «Вы что-то путаете. Объяснение придется давать вам и в другом месте». Полковник собирался заставить всех задержанных на заставу и ждать помощи от штаба. Подразделения контрразведки у него не было, а для проведения массовых допросов без особистов никак. Причем полковник не сомневался, что сведения, полученные от местной элиты, Ромина однозначно заинтересует. Коротышка полез в нагрудный карман пиджака, охрана за спиной Павла скинул оружие, но тот задуманное закончил, хоть и трясущимися руками, но вытащил из кармана голубую корочку. Открыл. Над ней засела фотография этого самого мужика. Также на голограмме появился герб ООН. «Бартин Грант, помощник председателя комитета по специальным операциям при Совете Безопасности ООН!» — длинно представился коротышка. Павлу эта должность ни о чем не говорила. В иерархии международной организации он ничего не понимал. Но Совет Безопасности это звучало серьезно. Даже если удостоверение было фальшивкой, с дерьмом такого уровня должен был разбираться не Павел, а Ромин. — Нам нужна дополнительная эвакуационная техника, — связался Павел со штабом сразу, как только закрыл дверь перед носом возмущенных то ли Оновцев, то ли обновленцев. Выдёргивать часовых и сталкеров из Альп должны были тяжелые транспортные вертолеты и дракары французской заставы. Но неопределённое количество увозимых из шале людей выросло. «Сталкеров вытащили?» «Да, но кроме них тут еще пассажиры объявились. Верхушка обновленцев, которые выдают себя за заслуживающих ООН». «Ого, даже так?» «Присылайте дознавателей, а еще лучше забирайте их себе». Исключено. Местоположение штаба сверхсекретно». Если ты говоришь, что там толпа, то кого-нибудь из них придется отпустить. Секретарей, к примеру. А нам никого отпускать нельзя, нам их расстреливать придется, чтобы соблюсти секретность. Так что тащи их на заставу, спецов пришлю. Но позже. У нас тут масштабная атака на Нью-Йорк. Как атака? До следующей волны еще почти неделя. Началась сразу после вашей высадки десанта в Альпах, ответил Ромин, и у полковника на душе застрелили кошки. Нет. Огромные тигры и львы. Не бывает таких совпадений. Часовых заманили в Швейцарию, а потом бахнули по крупнейшему городу Штатов. У протопрограммы явно имелась какая-то стратегия. И Павло удручал тот факт, что у него и близко не было предположения о том, что же эта гадина задумала. «И как там?» «Плохо», — честно признался Ромин. «Часовые только подлетают. Национальная гвардия несет огромные потери. Нас держать противника не может». «Пригороды горят. В самом городе паника и забитые улицы. Жертвы среди мирного населения есть?» — обеспокоенно спросил Павел. «Еще никто не считал, но есть. И много. Мы кинули силы еще трех застав. Вас бы тоже перекинули. Мы готовы. Ага, три операции подряд. В дороге отоспимся. Сейчас летите к французам, сдаете сталкеров и пленников». «Если ситуация в Нью-Йорке не выровняется, подумаем о том, чтобы вас вместе перекинуть». «Сейчас у меня и свободных стратосферников нет», — нашел компромиссное решение генерал. Акустическая система ловила звук молотящих воздух винтов. «Ого, быстро же живы!» «Ты о чем?» — Ромин не понял, что имеет в виду полковник. «Вертолеты? Я слышу, они уже на подлете». «Командцев! Это не наши вертолеты!» Я сейчас в оперативном центре и вижу, что французам еще минут пятнадцать лететь. Что? Полковник переключился на общий канал. Всем, кто мне дома, к нам приближаются предположительно вражеские летательные аппараты. Найдите укрытие из сектора обстрела. Генерал тоже пытался что-то подсказать Павлу, но тот его слушал в полухо, пулей несясь по коридорам и лестницам. Доклад Уарова застал его уже перед разбитым окном. Наблюдаем два квадрокоптера. Не боевые. Повторяю, машины не боевые, а гражданские. Вооружения на подвесках отсутствует. Стрелять только в ответ на агрессию, прокричал запыхавшийся Павел, выпрыгивая в окно. Взгляд сразу выловил на пустом небе две приближающихся в шкале точки. Солнце многократно отражалось от снега, слепило напрочь, поэтому разглядеть, что за гости к ним пожаловали, полковник не мог. Но в его расположении были чуть и не лучшие солнцезащитные очки в мире. В МКП он залетел орлом, система запустилась мгновенно и захватила в прицел оба дрона, которые начали обретать поместье. На первом красно-белом четко различался логотип BBC. Второй же, серо-оранжевый, гордо нес на себе надпись Рейтерс. Отбой тревоги! объявил на общем канале Павел и тут же переключился на генерала. А СМИ зачем прислали? «Мэ? Командцев, ты с ума сошел? С чего бы мне на секретную операцию журналистов звать? Точно не вы?» «Нет, Команцев, тут в Штатах такая заварушка начинается, что хоть святых воноси. Прости, но мне некогда. Разбирайся с прессой сам. И как мне с ними разбираться?» «Нежно и деликатно. Пленных, само собой, старайся им не показывать. Да как не показывать? Мешки им на голову надеть, когда выводить начнем». — Павел Борисович, — чуть не взмолился генерал, — у нас тут две бронекавалерийские бригады только что в пыли разнесли. Ты уж как-нибудь сам, а? Ромин без предупреждения отключился. — Что же там в Соединенных Штатах Америки творится? Павел никогда не слышал, чтобы Ромин психовал, но в разговоре чувствовал, что генерал вот-вот слетит с катушек. — Полковник Хаманцев, Корпус обороны Земли. вызывая съемочные бригады BBC и Reuters. На бортах квадрокоптеров имелись иллюминаторы, значит, аппараты пилотируемые. С дронами было бы проще сбил и летить себе спокойно на заставу. Романцев, потом представителям прессы доходчиво объяснить, что полеты над зонами боевых действий иной раз бывают опасными. Обе съемочные бригады просто проигнорировали вызов. «Повторяю, полковник Хаманцев, Корпус обороны Земли. Вызываю квадрокоптеры BBC и Рейтерс!» «Требую немедленно покинуть зону проведения специальной операции и прекратить видео- и фотосъемку, если они сейчас производятся». Если его и слышали, то просто проигнорировали. Паэл подумал было, что стоило выдать предупредительную очередь по корпусу квадрокоптеров, но потом решил, что это будет перебором. Часовые находились не на своей территории, и стрельба из плазмоганов по гражданским воздушным судам могла привести к международному скандалу. Причем этот скандал мог иметь самые неприятные последствия, если среди обновленцев действительно находились служащие ООН. Ограничить утечку информации Павел мог только одним способом. Он вызвал командиров взводов. «Трамбуем и выносим снег возле черного выхода. Готовим посадочную площадку». Здание имело второй, неприметный вход с правой стороны, и его удачно прикрывала покатая крыша. Репортерам было бы тяжело снимать происходящее внизу с такого неудачного ракурса. Но полковник решил им задачу максимально усложнить. После приземления первого военно-транспортного вертолета МКП выстроились корпусами, создав коридор, по которому торопливо перегоняли пленников. Следующий транспорт загрузили спасенных сталкеров. В суете погрузки и прослушивании тревожных новостей из Нью-Йорка Павел не успел с ними поговорить и приободрить. Но им этого и не требовалось. Фамиич замечательно воспитал своих подопечных. Несмотря на все пережитое, забегающие в брюхо вертолета парни и девушки выглядели по-воевому. Но Павлу требовалось немедленно побеседовать еще с одной персоной. И поэтому, когда захваты намертво пристегнули его МКП к севшему дракару, он вызвал заставу. Срочно доставьте видеокамеру на Гауплату. Мне нужно с куклой переговорить.